Новостная сводка Новоримской империи по материалам публичных изданий. Добрые граждане империи могут быть спокойны. Пусть в восточном пределе все еще неспокойно, но совершенно очевидно, мятеж инсургентов будет подавлен в ближайшие месяцы. Возблагодарим же за это добрых богов. И, разумеется, не забудем весомого вклада, что внесла в дело наведение порядка новая «Страж Востока», Ее высочество Афина, прозываемая Октава. Даже сам Его Величество на прошедшем выступлении в Сенате крайне лестно отозвался о ее действиях по восстановлению правопорядка в восточных провинциях. Однако считаем должным напомнить, что возникшие в связи с этим слухи о признании принцессы Афины полноправным членом императорской фамилии остаются всего лишь слухами – Ибо ни в свете императора, ни в сенате этого не подтвердили. Впрочем, и не опровергли. Умному достаточно, не правда ли, уважаемые граждане? В одном лишь можно быть уверенным твердо. Всех преступивших закон империи людей будет ждать строгая, но справедливая кара. Но и все верные сыны и дочери отечества не останутся без наград. И это отнюдь не только наше мнение, добрые граждане Наварима, но и слова ее светлости императрицы Ларисии, что были сказаны ею на позавчерашнем благотворительном собрании в стенах Пантеона. Славные воины из ведомства генерального штаба не подтвердили очередной порции панических слухов, которые распространяли либо слабые духом граждане, либо же откровенные провокаторы или возжелавшие короткой и сомнительной славы. Никаких оснований для беспокойства нет. Торный путь с Дорпатским анклавом прерван вовсе не из-за нашествия Северной Орды, а по причинам куда более прозаическим, хотя и не менее опасным. До тех мест докатились остатки банд разбойников, что ее высочество Страж Востока твердой рукой выбило из центральных графств восточного предела. Но ведь хватает же горячих или же пустых голов, которые ради торговых дел готовы рискнуть не только своими жизнями, но и жизнями своих клиентов. Именно потому на северных дорогах нынче выставлены кордоны солдат. Только и только ради вашей безопасности, добрые жители империи. Не нужно переживать и о судьбе жителей Дорпота. Связь с анклавом устойчива, припасов к зиме заготовлено преизрядно, кузницы и лесопилки Дорпота работают, как и всегда. А даже если и сунется к ним кто-то... Что ж, посмотрим, как они сладят с гарнизоном отчаянных рубак из пограничных легионов, союзными племенами северян, да живущими там отставниками. Воистину, чем дальше от поля битвы, тем меньше звона мечей и тем больше пустых речей. На этот раз некоторым слабым духом гражданам показалась подозрительной новость, что речная флотилия Лецис-Магны объявила дополнительный набор рекрутов. Видите ли, это свидетельствует о том, что мятеж вскоре выплеснется из центральных графств восточного предела и протянет свои скользкие щупальца в центральные провинции. «Чушь и полнейшая глупость!» Разве достойно образованным и благоразумным гражданам Нового Рима прислушиваться к подобной ерунде? Мы ведь не какие-то неграмотные дикари, которые в каждом чихе видят зловещие предзнаменования от своих мелких и злобных башков. Вне очередной набор? И что с того? Воинская служба такова, что нередки случаи, когда в отставку выходит сразу большое количество славных воинов. И это не говоря уже о том, что почему бы просто не увеличить наш небольшой, но грозный флот на Великой реке. Разве давно дерзкие дикари с берегов Герканского моря не входили в устье Магны, чтобы можно было отмести подобную угрозу? Нет уж, граждане империи, как говаривали наши славные предки из далекого Отечества, хочешь мира, готовься к войне. Ее святейшество, магистр-жрица богини Ашерах, Сира Милара Корвас, объявила на форуме в Нереиде, что более опасаться нечего, риска эпидемии нет, жрицы жизни быстро побороли вспышку опасной заразы. А для вязчего спокойствия жителей Крита, ее святейшество с сестрами задержится на острове, так что беспокоиться решительно не о чем. Сира Милара также во всеуслышание опровергла глупые сплетни, будто бы болезнь была вызвана темными феери, да будут они прокляты во веки веков, заявив, что все дело в человеческих пороках. «Да, да, именно человеческие грехи всему виной, а именно праздность и алчность». Именно ленность и жадность местных чиновников привели столь важный объект, как центральная канализация нереиды, в ужасающее состояние, отчего сточные воды и попали в городской водозабор, вызвав вспышку инфекции. Поэтому не стоит пытаться перекладывать вину на каких-то там падших феери, если всему виной обычная человеческая глупость. А что же скажет в ответ на сие обвинение правительства Крита, спросите вы, уважаемые граждане империи? А ничего не скажет. Ибо в настоящий момент герцог Лавер Тормент находится под домашним арестом в своем дворце. Видимо, его милость запамятовала, что жрицы жизни гораздо не только врачевать тела и души. Как сообщают распорядители главной арены Александрополя, Уже раскуплены все билеты на открывающую осеннюю серию гладиаторских игр поединок Комода Северного Тигра и Хезида, Смертельной Тени. Этот бой обещает быть воистину одним из главных спортивных событий этого года. Быстрые, как крылья осы, парные мечи Комода или тяжелая алибарды Хезида, чье оружие одержит верх. Хотя добрые граждане империи наверняка помнят последние заявления и решения Смертельной Тени, которые, мягко говоря, смутили очень многих. Напомним, что Сир Хезит два дня назад неожиданно объявил, что примет участие в групповом этапе соревнований, хотя до этого отвергал все предложения распорядителей. Однако подлинной сенсацией стало то, что он решил выступать не за имперскую команду Аджам, своих родичей из Красногорья, а в испанской команде «Пустынные волки», Что представляет город-государство Бен-Ясер? Конечно, прискорбно, что знаменитый гладиатор поставил звонкую монету выше патриотизма. Продолжается извержение вулкана Надир, что находится в золотых горах Аравии. И, как говорят многомудрые маги, это одно из самых сильных извержений неспокойного Надира за последние два века. Однако со стороны Нобеля южного предела, чьи земли сейчас находятся во власти стихии, просьб по помощи не поступает. Возможно, всему виной знаменитая южная гордость. Впрочем, страж юга, герцог Джосер Птоломей, заявил о возможном введении военного положения в пределе для недопущения возможных беспорядков. Сомнительное решение, как может показаться многим, Ведь онное военное положение было отменено лишь два месяца назад, когда был устранен риск голода из-за нашествия саранчи в речном герцогстве. Тогда сир Джосер по обыкновению своей пылкой натуры обвинил в этом бедствии колдунов-хиспаны, вступивших в сговор с падшими Фейри. да будут прокляты они во вовеки веков, и предложил его величеству обрушиться всей военной мощью на города-государства пустынной земли. Впрочем, многие связывают новую порцию воинственных речей скандально известного герцога в связи с новым законопроектом, внесенным в Сенат, согласно которому...